Кот. Куда? Еремей сидел на стенах, часах и задумчиво почесывал бок. До этого чесалась пятка, а еще раньше макушка. <связывается> протянул домовой, скребя короткими пальцами шею. Странно? Что странно? заинтересовался кот. Варфоломей, который по обыкновению устроился на кухонном столе и пытался вылизать пузо. После набора пары лишних килограммов задача усложнилась, но кот не сдавался, тянусь розовым шершавым языком к пушистому брюшку. Иногда он терял равновесие, смешно заваливался на бок, но тут же вскакивал и косился на домового. Не засмеется ли? Домовой не смеялся, его занимала внезапная чесотка. «Так что?» Хм! Напомнила себе кот, устало лёг, отложив гигиенические процедуры. Да вот, чешусь что-то. Еремей поскреб когтем кончик носа и тут же зачесалась коленка. Это блохи, назидательно заявил Варфоломей. У меня тоже так было после прогулки. Сходи, помойся шампунем. Таня специально покупала с ароматом вишни. «А ты любишь вишню?» Удивился домовой, на миг забыв о зуде. «Не капельки», — признался кот. «Но Таня любит, а мне что, жалко? Буду пахнуть вишней, хоть апельсином, лишь бы она радовалась». «Нет!» — Еремей мотнул косматой головой. «Это не блохи!» «А что тогда?» Кот зевнул, прислушиваясь к спящему дому. Хозяин ворочился, стягивая с жены одеяло. Малышка сладко спала, раскинув руки звездой. Ей снился летающий корабль. А Катя... «Не спит!» Вслух изумился кот. «Кто не спит?» Не понял Еремей, отбиваясь от кукушки. То и надоело, что домовой елозит, и она выпроваживала его, поклёвывая в спину. «Гостья, Танина подруга не спит», — пояснил кот, словно неразумному дитяти. «А, ну так может, переживает. Как Таня говорила, у нее сейчас сложное время», — припомнил домовой. «У тебя со временем сложности». — усмехнулся кот. — А у нее какой-то раздрай на душе. — Разлад! — поправил Еремей и спрыгнул на пол. Кукушка трижды грозно прокуковала ему вслед и захлопнула дверцу. — Ой, пусть хоть коровай. отмахнулся Варфоломей. — Просто странно, что в такой час не спит. — А ты проверь! «Чего она там?» — посоветовал домовой, карабкаясь на подоконник. Варфоломей слегка замерцал, но тут же вернулся в себя. «Не могу, дверь закрыта». «И что?» — не понял Еремей. «Меня не приглашали», — пояснил кот. «Могу поскрести, поорать, подрать косяк, но войти без приглашения не могу». «Да ты упырь!» — крякнул Еремей, почесывая спину о ручку окна. «Это кошачья этика, неуч!» — обиженно мяукнул Варфоломей. «Ну да, ну да!» — усмехнулся домовой, припоминая все, что произошло с понедельника. «Кот, куда?» — прикрикнул хозяин, когда Варфоломей попытался выскользнуть в уличную дверь. Специальную дверцу он теперь не проходил. «А ну, сиди дома! Встречай гостей!» Гости оказалась Танина подруга, тощая блондинка, непрерывно вздыхавшая и прикладывавшая платочек к глазам. «Пусть Катя поживет у нас!» шептала Таня мужу на кухне. «У нее сложная ситуация!» «Ну, ладно!» пожал плечами хозяин. «Пусть!» Тем временем Варфоломей решил изучить жиличку. Валяжно вышагивая, распушив хвост, он подошел к Кате и боднул ее в ногу. Но вместо ласки блондинка отпихнула кота. Варфоломей шлепнулся назад и помотал головой. Почудилось, наверное. Тогда он решил запрыгнуть ей на колени. Восемь килограммов урчащего счастья растопят любое сердце. Взвизгнула Катя. Убери его! У меня аллергия на котов! Кот куда? Тут же прикрикнула Таня, хватая любимца. Иди-ка молочка попей. Не люблю я ваше молочко! Завывал Варфоломей. Но Таня не понимала покошачьи. Еремей лишь усмехался, поглядывая из часов. Когда Катю повели в гостевую, Кот попытался последовать за ними, но снова. «Кот, куда? Брысь!» Это «кот, куда?» звучало на кухне, в гостиной, на лестнице, словно весь дом превратился в курятник. «Вот!» — обиженно произнес Варфоломей. «Когда это меня, роскошного кота, так гоняли? Словно я курица какая! И за что? За гостеприимство?» Да, пробурчал домовой и снова почесался. А чай, когда пили, ты помнишь? Не унимался кот. У тебя же не было аллергии, вспоминала Таня за завтраком. Не было? Легко согласилась Катя. А потом появилась. Как это? Удивилась малышка. «Аллергены копятся. Если бы я ела много апельсинов, появилась бы аллергия на апельсины». «А вы... а вы ели котов?» – ужаснулась девочка. «Нет, это пример», – нетерпеливо сказала Катя. «А теперь вижу кота, и глаза слезятся». «Странно», – покачала головой малышка. «Я, когда много конфет съем, плачу только если накажут». Стоило Кате зайти в комнату, кота изгоняли. При попытке вернуться звучало «Кот, куда?». Варфоломей извелся, а Иеремия одолела чесотка. «Я теперь никуда войти не могу», – злился кот. «Хорошие люди от котов не шарахаются». Дом вздыхал, плывя сквозь ночь. Час поздний. Все спали. «Скрипят!» — оживился Варфоломей, превращаясь в размытое пятно. Еремей прильнул к стене. «Ой, Андрей, прости!» — сладким голосом говорила Катя. «Мне приснился кошмар. Хотела воды, а тут вы. А я мне, гляже. так неудобно!» Домовой представил, как хозяин с таращится на подругу жены. В этот момент из темноты появился Варфоломей, пытаясь пробраться в ее комнату. «Кот, куда?» Раздался крик, затем Мяв! «Может, он бешеный?» Жемчужно улыбнулась блондинка. Хозяин краснее унес кота и запер в переноске. «Сижу за решеткой в темнице сырой», — завывал Варфоломи, — «скормленный в неволе. Погоди, голосить!» — присел рядом Еремей. «Я тебя выпущу, но расскажи, что случилось? Беда!» Кот яростно махал хвостом. «Это Катька нашу семью губит!» «Как? Да вот так!» Хозяин вышел в туалет, она перед ним в чем мать родила, кривляется. Она не спала. Кот фыркнул. Еремей шлепнул себя по лбу. Вспомнил! Я чешусь, когда семейную уют рушат. Таких гостей вон! Выпусти! Я все Тане расскажу! потребовал кот. Домовой почесал за ухом. Вылезай! «Идея есть!» Еремей сквозняком проскользнул в гостевую. Комнату окутывал густой запах роз. Дымили две палочки, воткнутые в подставку сердечко. Катя, сидя у столика, что-то шептала, орудуя ножницами. Домовой заглянул через ее плечо. На столе лежало фото Андрея, отрезанная от общего снимка. Ненужная часть Тани, малышка и котом, была смята на полу. «А чего все танки?» — ворчала Катя. «И мужик хороший и дом, а я-то лучше!» «Ах ты, змеище!» — Расверепел Еремей, топнув ногой. В комнате поднялся ветер, благовония задымили яростно. Сдуло смятое фото к порогу. Катя обернулась, побледнев. Чур меня! Редко взовёшь, умилился домовой. Им за тебя стыдно. Кот, вот атаку! Что происходит? Сонно пробормотал хозяин, затем возмутился. Кот, куда? Махнатая лапа наступила ему на лоб. Я должен ей все рассказать! Вопил Варфоломей, цепляясь за подушку. «Тань, вставай! Тебя обманывают! Выгони Катьку!» Шлепок позаду испугал кота. Он взвыл и рванул прочь. «Кот, куда?» Кричал хозяин, видя, как Варфоломей ломится в гостевую. «Пусти!» Заорал кот, и дверь распахнулась. Катя завизжала. Кот нырнул под кровать, затем исчез на кухне. Следом испарился Иремей. На пороге стояли растерянные хозяева. «Там махнатый, лепетала Катя. «Я его найду!» — пообещал Андрей. Таня же подняла смятое фото и потемнела. «Андрей, оставь кота. Катя уже уезжает». «Ночью?» Удивился хозяин. «У нее срочные дела!» Чеканила Таня, вырывая фото. «Очень срочные!» «Странно, как-то вышло!» Зевал Андрей, глядя на удаляющееся такси. «Очень спешила!» Улыбнулась Таня. «А теперь спать!» Но не успел хозяин закрыть дверь, как черный ком шерсти метнулся под ноги и с победным криком вырвался в лунную ночь. И на всю улицу разнеслось. «Кот! Куда?»